«Богородица на велосипеде». Еще одно необычайное произведение. Богоматерь держит в руках птичку в клетке и куда-то спешит на велосипеде. Она крутит педали босиком, восседая прямо в хитоне и мафории, а ее голову окружает нимб. Что перед нами? Кощунственное современное искусство, потешающееся над самым святым – Священный образ, предназначенный для моления, но в современном стиле? Или же некое принципиально новое явление? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно разобраться в истории развития православной живописи в новейшее время. Важно понимать, что русские иконописцы никогда не стояли на месте. Если прийти в Третьяковскую галерею в Москве или в Львовский музей имени Андрея Шептицкого – можно увидеть самые древние славянские иконы XI-XIII веков. В них нетрудно усмотреть истоки христианского искусства. Они очень отдаленно напоминают и древнеегипетские фаюмские портреты, и античные мозаики, и древнейшую византийскую икону VI века, и испытавшую влияние последней итальянскую проторенессансную живопись. Поначалу на недавно крещенную Русь приглашали мастеров из Византии. Затем стали появляться свои иконописные школы. И многие из них, особенно в отдаленных уголках Руси, были очень непохожи друг на друга. В XVII веке усиливаются контакты с Западом, а потому появляются живописные аллегорические барочные образцы, ранее нетипичные для русской традиции. Сюжеты икон копируются с иностранных гравюр и картин. Несмотря на то, что некоторые из них запрещаются и даже сжигаются собственноручно патриархом-реформатором Никоном, многие новые иконы продолжают жить и постепенно входят в православную визуальную традицию. В отдаленных деревнях множатся наивные народные образы, а в занимающихся производством икон селениях возникают целые артели. В них одни, Личкуны, рисовали лица и руки, другие – доличники, одежды и пейзажи, а красочники могли создавать всю икону целиком. Иконописец Личкун мог производить более тысячи икон в год. В это же время интеллектуальная верхушка создает как изысканные архаизирующие иконы, так и революционные реалистичные – школа Симона Ушакова использующая традиционные перспективу и объем, натурализм изображения тел и предметов. В XVIII веке в России распространяется живописная икона, а в XIX веке в область иконописи вторгается академическая живопись. Эпоха живописного модерна, ар-нуво, югентстиля, сецессиона и так далее дала всходы в русской иконе. Она повлияла на творчество иконописцев, К примеру, Алипия Константинова в 1878 году, создавшего Валаамскую икону Божией Матери в духе западных образов. В похожем романтическом стиле выполнена и икона Костомаровской Божией Матери, написанная в начале XIX века, опять же под европейским влиянием. В XIX веке художников, а не иконописцев, все чаще приглашают расписывать храмы. При строительстве Храма Христа Спасителя в Москве в 1860 году в росписи собора участвовали знаменитые академические мастера Василий Суриков, Иван Крамской и другие. Одной из важнейших фигур новой эпохи стал Виктор Васнецов, известный сегодня в основном своими сказочными иллюстрациями. Живописец создал фрески и мозаики для величайших церквей его эпохи. Взять хотя бы петербургский «Спас на крови», причем не только в России, но и в Европе. Васнецов разрабатывал новый национальный стиль и не забывал включать в свои религиозные работы элементы идеологии. Его фрески прославляли Киевскую Русь, содержали изображения героических святых военачальников и узнаваемые исконно русские образы. Произведения васнецова благодаря современным на тот момент технологиям и поддержке государства и церкви, активно тиражировались. Так сотни тысяч копий его работ разнеслись по всем городам и весям. Копии его икон ставили в красный угол крестьяне в самых отдаленных губерниях. Похожий стиль развивал русский художник-романтик Михаил Нестеров. Княгиня Елизавета Федоровна в 1910 году Попросила его сделать фрески и прочие интерьерные работы для построенной модным архитектором Алексеем Щусевым Покровской церкви Марфо-Мариинской обители в Москве. Так возникли необычайно новаторские и яркие произведения, представляющие новый православный стиль начала 20 века, сочетающие в себе элементы живописи прерафаэлитов, арнуво и традиционных византийских икон. В это же время отечественная и зарубежная светская живопись на религиозные темы стала использоваться в русских православных церквях. Так же, как сегодня в католических. Смотри, например, копию распятия Сальвадора Дали в Самарском католическом храме. Если бы не катастрофа, перевернувшая российский культурный мир в 1917 году, то, возможно, направление, развиваемое Васнецовым, Нестеровым и другими модернистами, стало бы преобладающим в православной иконе. Однако этого не произошло. В православные иконопись и архитектуру в XIX-XX веках активно внедрялись новые эстетические направления. Иконой занимались даже авангардисты, такие как Петров, Воткин или Шагал. Несмотря на это, после падения Советского Союза актуализировались совсем другие стили. Усредненное средневековье, реже русская барокко, «Классицизм», «Ампир» и «Модерн». Они и по сей день в большой мере основываются на классическом периоде русского зодчества и иконописания, которым принято считать эпоху Андрея Рублева. Почему же так случилось, и что сегодня мешает создать православную икону в стиле абстракционизма или конструктивистский храм из бетона? Скорее всего, дело в мифах о каноне и особом пути православной иконографии – которые были созданы российскими богословами и искусствоведами. К примеру, именно теолог Павел Флоренский, анализировавший икону вскоре после ее переоткрытия, создал миф о неповторимости русской иконы из-за ее обратной перспективы. Однако в действительности ее влияние на композицию образа было сильно преувеличено. Она используется далеко не всегда. Он же постулировал истинность только той иконы, на которой есть надписи, Но это мнение было связано с имяславием, которое Богослов исповедовал вслед за другими интеллектуалами эпохи, и его тезис не находит подтверждения на материале многих старинных образов. Он полагал, что настоящим иконописцем может быть только монах, однако основную массу икон на Руси писали обычные люди. Иными словами, Флоренский хотел создать канонический иконописный стиль – то есть запретить все те образы, которые он считал неподходящими под свои искусственные архаизирующие критерии. В действительности же в православной церкви никогда не было какой-то единой книги, в которой фиксировался бы некий канон. Разработка сюжетов для икон проводилась внутри сложной системы богословских сдерживаний и художественных противовесов. Случаи запретов и гонений на отдельные сюжеты или веяния были редки, а еще реже они соблюдались на всей территории России. Во все времена, с момента зарождения христианства и до 1917 года в России, православное искусство шло в ногу со временем. Но после революции положение церкви пошатнулось, и чтобы не потерять свой и без того почти утраченный авторитет среди гораздо менее религиозного народа, она перестала разрешать смелые визуальные эксперименты, и почти полностью ушла в живописный фундаментализм. Именно поэтому сегодня многие полагают, что православное искусство должно быть обособлено от революции современной живописи и светских влияний, хотя нет никаких внутрицерковных законов, которые бы это воспрещали. Большое количество людей нового поколения сегодня воспринимают православную церковь как архаичное явление, и она не спешит развеивать это ощущение. Молодых художников, пытающихся создать новое православное искусство на постсоветском пространстве, нередко обвиняют в неканоничности. Причем это чаще всего никак не комментируется. Ведь под несуществующим каноном сегодня подразумевается, что нужно не создавать новое, а пытаться имитировать то, что уже есть. Однако находятся смельчаки, которые развивают новые стилистические направления в иконе, и отношение к ним неоднозначно. Даже в советское время некоторые иконописцы продолжали работать, причем многие из них разрабатывали свой уникальный стиль. Иные образы были связаны с переживаемыми церковью невзгодами, массовыми расстрелами и гонениями на верующих, как, например, созданная в 1923 году икона Богоматери Соловецкой. В 1980-е годы, пользуясь возможностью выставляться за рубежом, Украинские живописцы и иконописцы переосмысляют традиционные православные образы в духе современного им авангардного искусства. Однако многие из этих образов, иногда чересчур смелые и заигрывающие с запрещенными еще Петром I темами, не проникают в церкви и остаются в музеях или покупаются коллекционерами. В то же время некоторые русские иконы, созданные в 1960-х годах, и сегодня имеют спрос среди верующих. Впрочем, современное православное искусство иногда попадает в храм, что вызывает ожесточенные споры. В 2012 году иконописец Виталий Мельничук создал панно для православной церкви в Билибине, на Чукотке, соединяя традиционный стиль с эстетикой русского авангарда, но местный епископ отказался их освящать. Чтобы разрешить спор, пришлось созывать специальную комиссию, но и в ней мнения разделились. Хотя никто и не смог обнаружить богословских ошибок, работы пришлось снять. При этом фрески из якутского храма с небоскребами и татуированными американцами, которые мы обсуждали в предыдущих главах, никто никогда не осуждал и не запрещал. Сегодня в России существует проект «После иконы». Его участники, в том числе профессиональные иконописцы, создают актуальное православное искусство, заручившись поддержкой искусствоведов и благословлением епархии. Они помещают стрит-арт-иконы на уличные стены и создают цифровые образы при помощи нейросетей, а также рисуют изображения в традиционных техниках. Участники проекта «После иконы» проводили выставки в нескольких городах России, в том числе в музейном пространстве Храма Христа Спасителя, и заработали себе хорошую репутацию среди верующих и любителей искусства. При этом их образы не предназначаются для церквей и не являются молитвенными. Несмотря на все сказанное ранее, противники проекта пишут о нем изобличительные статьи. В них отсутствует какая-либо аргументация, кроме ссылок на внешний вид художников – или высказываний в духе, что это на самом деле, думаем, станет понятно любому верующему при первом взгляде на эти концептуальные произведения. В 2010 году во Львове была открыта похожая эстетическими ориентирами на проект после иконы галерея современного сакрального искусства IconArt. В ней выставляются художники, в основном выпускники местной академии искусств, переосмысляющее традиционное христианское искусство через актуальное. Несмотря на то, что сегодня такие иконы выставляются в основном в музеях, весьма вероятно, что в более либеральной по отношению к священному искусству Украине вскоре они будут висеть и в церквях. В этой же традиции была написана икона Богородицы на велосипеде, которую ее создательница, украинская художница Наталья Пастушенко, назвала Матерь Божия Роверовская. По ее замыслу картина является собой аллегорию. Богоматерь пытается успеть помочь всем, кто просит ее о заступничестве. Так как со всего мира ей поступает огромное количество просьб, она едет на велосипеде, чтобы сэкономить время. Конечно же, не имеется в виду, что Дева Мария в действительности ездит на велосипеде. Это лишь метафора, нужная зрителю, чтобы понять ее усилия по спасению верующих. Велосипед здесь выполняет ту же роль, что на старинных иконах корона, трон или драгоценности Богородицы, которые она, конечно же, не носила при жизни и не носит на небе. Аллегория, которая сегодня нам кажется кричащей и вызывающей, как очки на средневековой фреске, возможно, через сто лет будет выглядеть естественно.